— Исаков Антон Кузьмич, а ты что, в Сухонакова вернешься? — Нет, наверное, — вздохнула Анисия. — А что, давай! Исаков слышал, собирается уходить, не по вкусу пришлась ему наша тайга. А знаешь, Сухонакова скоро ликвидируют, полезут в по Кизиру и Казыру, и весь наш лес-промхоз полезет в Верховье к Саянам. «Сейчас тут кругом работают геологи». И, взглянув вниз, прокричал «Перекур! эй, -эй, -эй Матюшин! Перекур! Разводите костер! Обедать будем!» И, повернувшись к конесь, я сообщил «Крепкая бригада, один к одному, как на подбор, у боровика ленивый не задержится, моментом очистит". «В прошлом году моя бригада двенадцать тысяч премиальных отхватила. Здорово! Ну, а ты как? Почистой? Понятно. Жалели тогда тебя. Ни в чью врезалась?» Анисия ничего не ответила. Таврогин поскреб в затылке, покачал головой и, закуривая, пригласил Анисию к картельному котлу. Но она отказалась и пошла дальше».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 В зените стояло косматое черное облачко, похожее на попаху горца. Оно как будто поджидало лиловую тучу, чтобы, сообща с нею, обрушиться на землю лавиной дождя. Они сейчас-то останавливались, спуская сына на траву, что-то показывала ему, снова брала на руки и шла, усталая, до обожженная солнцем.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 Внизу они сплелись, а потом оторвались друг от друга, устремляясь, каждая по-своему вверх. Средний ствол, затемненный двумя крайними, изогнулся коленом на земли, обойдя третью крутым изгибом, и потом затемнив ее своей развесистой шапкой, отчего третья зачахла, вся покрывшись сучьями. Две крайние вытянулись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 Она не видела, как туча, захватив половину неба, плотную приблизилась к солнцу, как винтясь на осинах завертелись листья, не видела, как молния, черкнув за ее спиною, на миг разрезала лиловую тучу на две половины. Она смотрела дальше, за пределы видимого и осязаемого.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 Вдруг сразу все потемнело, будто землю накрыли черной шалью. Туча наползла на солнце, маленькое облачко слилось с большим, сложбины потянуло волглостью, но птицы все еще пели, жаворонок, как дымок, выстрела, кувыркнулся в воздухе и комком упал в траву.